52. Утром следующего дня Людмилу Владимировну Астаховскую было не узнать. Несмотря на пенсионный возраст, она предпочитала элегантную стильную одежду, подчеркивающую ее неувидающую женственность. Однако сегодня женщина была одета как благочинная бабушка, которая донашивает добротные вещи не первой молодости.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 Дело Самсонова у нас хранилось, там и ваш протокол с личными данными. Но после первой же передачи на телевидении Петелина забрала дело к себе и начала расследование по новой. Она жутко обиделась, что ее унизили на ток-шоу, и все из-за вас, она будет мстить. Стерва! А вы, я вижу, расслабились, думали, все завершилось. Куда там? Петелина взяла паузу из-за родов, а сейчас засуетилась, как раньше». «Требуют обыски, особые экспертизы». «А когда... когда обыск?» «В любой момент». Астаховская посмотрела на дорогу, словно машина с криминалистами вот-вот подъедет. «Будьте бдительны, Петелина дружит с оперативниками, те могут что-нибудь подкинуть». «Я пойду», — запаниковала Маргарита и поспешила в подъезд. «Если будет новое ток-шоу, пригласите меня». — попросила Астаховская и крикнула вслед. — Я такое расскажу!